Глава 18. А это вам зачем? удивился смотритель, заставший девушек за отбиранием камней поровнее. Так у нас ноги же в комнате! То, нам, словно после этих слов, все сразу должно стать понятно, ответила Ирвина: А зачем вам камни? Как это должно быть связано с проживанием ноги в вашей комнате? выпался из-за угла черноволосый наг. Ну, вы-то должны знать, что ноги второй формы не имеют, окинула его сочувствующим взглядом Ирвина. Будучи полозом, она хорошо знала, что такое линька. «А кровати стандартные. Нариси на ней, только если постоянно клубком скручиваться, ну или хвост на пол свешивать. Будет затекать и болеть. Из камней сделаем основу и накроем деревянной дверью. Она ровная, такая широкая доска вышла». Пожала плечами Миранда. «Нам бы вот еще один матрас, можно?» Смотритель, на которого уставились обе девушки, задумался. «Да вроде недостатка нет». Почесал он затылок. «Так вроде или нет?» – прищурился ректор. «Да дошли бы уже до Костелянши. Чего, думаете, не поняла бы и не помогла?» – отправил девчонок смотритель. «Вы лучше объясните, о какой двери речь идет и как вы камни скреплять собираетесь. Они же под тяжестью хвоста рассыпаться все время будут». Дверь у входа в башню стояла. Мы спросили, нам сказали, что ее в топку. Мы и забрали. Рахи и Гаргона, которая с нами живет, все железо из нее выкрутила. «Она из рунного оплота, у нее инструмент с собой». Не скрывали девушки. А камни мы друг на друга укладываем на подушку из смеси песка и глины. Ну и еще кое-чего из лишних запасов. Не то, что хвост на не боевой таран выдержит. «Ректор!» — поспешил к нагу Василиск в форме стражи Академии. «Там у ворот вас требуют!» «И что там опять?» Медленно повернул голову наг. «Да как обычно!» — хмыкнул Василиск. «А я, пожалуй, пойду посмотрю, чего вы там намудрили!» — заинтересовался строитель. «Да? То есть вы сейчас вместе с нами к нам в комнату подниматься будете?» Склонив голову на бок, спросила Ирвина. «Конечно!» Не понял смысла вопроса смотритель. «А вот тогда держите!» «А вот тогда держите!» Протянула ему Миранда плотно сплетенную сетку, в которой лежало штук пять камней. «Чего просто так ходить, правда?» «А это для удобства, чтобы равновесие держать и спине при переносе тяжести не вредить!» Подсунула мужику во вторую руку еще одну сетку Ирвина. «Что? Так моя тетушка говорит. Она у меня полос, то есть зелевар Все зелевары немного лекари». «Да, я запомню». Сложил руки за спину Наг. «Но мы пошли?» – спросила его Миранда. «Идите». Хоть и с подозрением во взгляде, но опустил девушек Нак. В комнате смотритель одобрительно хмыкнул, оценив уже проделанную работу и расстановку кроватей. Один из каминов был разожжен. Над огнем висел котелок, в котором что-то медленно булькало. Ногиня тонкой кисточкой промазывала стык каменных стен и деревянной рамы. А Горгона водила по контуру каменной кладки мехами, вроде тех, что использовали в кузне для раздува жара. «Это для чего?» – проявил любопытство смотритель. «Пыль, песок, мелкий мусор из швов убираю. Потом вон!» – кивнула на котелок Горгона. «Замажем, и никакая грязь оттуда сыпаться не будет. Убираться меньше, и ползать можно спокойно». А рис щели обрабатывает, чтобы тепло не выдувало и сквозняки по комнате не гуляли. «И чем это таким мажете?» Посмотрел на Ирвину строитель, без труда догадавшись, что это и есть то самое кое-что из личных запасов. «Я стараюсь понять принцип окаменения при использовании дара василисков и горгон и повторить зельем. Сварив зелье с точно таким же результатом действия, я смогу сварить обратное». Начала объяснять Ирвина, но, заметив насмешливый взгляд смотрителя, быстро изменила решение. «Это одна из попыток. Бабушке очень понравилось. В хозяйстве нужное». «Ну, что нужно, я и сам вижу», — согласился с незнакомой ему бабушкой Смотритель. «А ты что же, тоже хочешь драконью награду?» «Какую такую награду?» — удивилась Эрвина. «За способ отмены взгляда Гаргоны король еще сразу после войны пообещал столько золота, сколько весит тот, кто этот способ придумал». Засмеялся Смотритель. «Ой, Эрвина, ты тогда не торопись. Тебе бы веса поднабрать». Засмеялась Рахи. А то золото в хозяйстве тоже вещь хорошая, бабушке точно понравится! развеселился Смотритель. Ну, хватит зубаскалить, на ярмарке, что ли! заявила Миранда. Лучше помогите мне дверь уложить, а то пока вы тут шутки шутили, я уже успела камни уложить и подушку из песка и глины выровнять. Этого вы дело придумали! одобрил Смотритель, когда работа была закончена. При вас кровать для ноги не будет! «Потом полка какая, да и опора для лестницы лишней не будет. Пойдемте, похлопочу за вас перед тетушкой снув». Костелянша что-то собирала, бормоча себе под нос. «Заранее готовишься к наплыву учеников?» Спросил ее смотритель. «А то он заканчивался!» «Нет, тут дело другое. Лекарь у нас на этот год есть, точнее, знахарка ведунья. Сестрица прибежала, говорит, что видала уже». Глазищи злющие и красивущие, сама пришла и ректора нашего чем-то таким забористым облила, что у него вся чешуя пены и пузырями пошла. «Да, наверное, брать не хотел, пришлось ей на месте и доказывать, что не просто так лекарем назвалась», пересказала последняя из стелянша «Да и то сказать с нашим-то главнюком по-другому разве ж можно? Вот сейчас наша знахарка своего первого больного вылечит и обживаться пойдет, так что надо, чтобы значит, все было готово. А ты чего пришел?» Да вот не у девчонок. Ноги не с ними, а кровати и постель у нас обычные. Для всех одинаковые. Кровать-то девчонки для соседки переделали, камней натаскали, деревом прикрыли. Да на особый раствор положили, чтобы не рассыпалось ничего и мусор не летел. А матрас один. Получается, ноги не на голые доски хвост класть. Хм, для соседки расстарались, значит, задумалась костелянша. Давно дружите? Да мы подружиться не успели. Встретились чуть выше развилки реки за несколько часов до прихода в академию. Это с Эрвином из детства. Не скрывала Миранда. «Вот оно как. Пойду посмотрю, а то вечно я про нагов забываю, что их за двоих считать надо. А иной раз и за троих, ежели по длине». Ушла куда-то за полки костелянша. Вернулась она с двумя свертками. «Это вам второй матрас, а это одеяло. Оно длинное, хватит и на рыжую вашу, и на ее хвост. А чего же она сама не приползла?» Спросила Костелянша. «А некогда ей. Сейчас щели замазывает в комнате, а Эрвина за зельем смотрит. Нам бы еще и чердак промазать. Зелье сквозняков не любит, да и в мастерской иногда часами сидишь. Протянет так и мучайся потом», — ответила Миранда. А вместо отдыха попросила ей раму сделать, чтобы ткань натянуть. Как с уборкой закончим, в город сбегаем. «Надо тонкого войлока купить и ткань для чехла, чтобы на всю стену хватило». «Нариса у нас из знатных, и как всякая высокородная девица вышивает, как птица гнезда вьет. Обещала к холодам толстый ковер расшить, чтобы от стены холод не шел», – добавила Рахиль. Смотрители Костелянша переглянулись, но ничего не сказали. Когда девчонки вернулись в комнату, то застали куда-то собирающихся Ирвину и Нарису. «Я пока окна мазала, заметила, что внизу есть узкая полоска песчаного пляжа, и спуск вон там сбоку», – начала быстро объяснять Нариса. А зелье. Мы же можем прямо из песка сделать вазы и большие горшки. Я по дороге видела столько папоротников и вьюнков и другие растения, а у нас тут стены голые, так цветочки будут. Красиво же!» «А давайте все, что в этой академии не приколочено к месту намертво и охранными чарами не опутано, к нам в комнату перетащим!» — хмыкнула Рахиль. «Ну, во-первых, нам что было сказано, обживайтесь. Мы вроде это и делаем». Во-вторых, я даже отсюда вижу, вон там, по линии прибоя, алла рыжий отблеск огня камня. Мелкий и почти песок, заговорчески понизила голос Ирвина. Так что там насчет перетащить в нашу комнату? Надеюсь, что осколки огня камня там к берегу не приколочены, хмыкнула Рахи. Девушки потратили несколько часов на изготовление горшков, выбор земли и посадку растений, а потом поняли, что им теперь придется тащить тяжелые горшки наверх. Да так, чтобы не поранить уже посаженные цветы. Впрочем, не они одни оказались такими домовитыми. Уже заселившиеся ученики бесконечным водоворотом бегали по лестницам, что-то затаскивая, перетаскивая или выкидывая. Даже те, кто явно был высокого происхождения, потихоньку, часто не умело, вливались в эту кутерьму. Смотритель только хмыкал, глядя на это. Иногда влезал, чтобы посмотреть, что происходит. Иногда осаживал вспыхивающие ссоры. Еще одни знакомые парни, что жили этажом ниже, притащили в комнату здоровенный спил дерева, чтобы метать в него ножи. И никак не могли теперь придумать, как его закрепить. Пока Рахиль вбивала в стену в их комнате четыре небольших костеля для крепежа и заливала их песком с зельем ирвины, парни в благодарность перетащили оставшиеся горшки и помогли их расставить в эркере. Из высоких окон открывался потрясающий вид – От соседних башен на части двора Академии до озера и острова с замком королев на нем. В общую столовую девушки уходили, довольные собой и результатом. Комната потихоньку становилась чуть роднее.